В каждой роще было посажено дерево, которое прижилось бы и буйно разрослось только в определенном месте. Каждое в равновесии с рядом стоящими, каждая дополняет других для наилучшего роста, естественно, но и для того также, чтобы гармоничнее их сочетание радовало глаз и песней звучало в душе. а?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 Иногда мне кажется, что вы, люди, живете так, как живете, по той причине, что ваши нити коротки. Они должны выскакивать из плетения. Ох, ну вот я опять сморозил, не подумав. Старейшины говорят, что вам людям не нравится, когда вам напоминают, как короток ваш век. Надеюсь, я ничем не задел ваши чувства. Ранд рассмеялся и замотал головой. Вовсе нет. Наверное, интересно жить долго, как вы, но я никогда об этом не задумывался. По-моему, если я проживу столько же, сколько старый Кен Буйе, этого хватит любому. Он очень старый человек. Ран только лишь кивнул. Вряд ли стоит объяснять, что старый Кен Буйе не так долго прожил на свете, как Лойэл. Да, сказал Лоэл, вероятно, у вас людей короткие жизни, но вы так по-разному поступаете с ними.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 затмевающему зрение. Лоэл, выжидающе склонил косматую голову на бок, но Ран так и не понял, чего ждал от него Огир. Лойл молчал. Прошла минута, потом другая, и длинные брови Огир в замешательстве поползли вниз. Но он все ждал, и молчание становилось для Ранда все невыносимей. Великие деревья... Наконец произнес он только для того, чтобы разбить эту давящую тишину. Они похожи на Алендесору. Лэл резко выпрямился. Стул громко заскрипел, завизжал, и Ранду почудила, что он вот-вот развалится на части. Вам лучше знать. Вам и вашему народу. Мне? Откуда мне знать? Вы разыгрываете меня, да? Порою вы, Аил. Считайте забавными очень и очень странные вещи. Что? Я не Аил, я из Двуречья. Я Аил никогда раньше не видел. Лоил покачал головой, а кисточки на ушах поникли. Вот видите, все переменилось. Половина того, что я знаю, бесполезна. Надеюсь, я вас не обидел. Уверен, что ваше Двуречье, где бы оно ни находилось, прекрасный край — Кто-то сказал мне, произнес Ранд, что некогда оно звалось Манетерен. Я никогда не слышал этого названия, но, может быть, вы, уши о гир, с радостным оживлением встрепенулись. А, да, Манетерен. Кисточки вновь опали. Там была очень приятная роща. Ваша боль отдаётся в моём сердце, Ранд Алтор. Мы не смогли прийти вовремя. Лойл поклонился, сидя, и Ранд поклонился ему в ответ. Он полагал, что не ответь он на поклон, Лоэл мог бы обидеться, сочтя его по меньшей мере невежей. Ранд гадал, считает ли Лоэл, что у человека те же воспоминания, какие, по-видимому, пришли в голову Огир. Уголки рта и глаз Лойла были точно опущены вниз. Словно бы он разделял боль Рандовой потери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 для людей. Давно уже, Ранду, не выпадал случай поговорить с кем-нибудь серьезно обо всем, что произошло. Постоянный страх и опасение, что собеседники могут оказаться друзьями темного или же... Юношу одолевали тревожные мысли о том, кто он такой. Сам. Мэт так замкнулся в себе, подкармливая свои страхи своими же подозрениями, что поговорить с ним по душам было абсолютно невозможно. И Ранд вдруг понял, что рассказывает Лойлу о ночи зимы, не туманную байку о друзьях темного, а правду о троллоках, ломающих дверь и об исчезающем на карьерной дороге. Какая-то часть его души пришла в ужас от того, что он делает, но Ранд будто раздвоился. Один человек старался удержать язык, а другой лишь чувствовал облегчение от того, что наконец-то может все выложить. Результатом стало то, что в своем рассказе Ранд запинался, повторялся, перескакивал с одного на другое. Шадар Лагот и потерявшиеся в ночи друзья, неизвестность их судьбы, живы они или погибли, исчезающие в Беломостье, том, погибший за то, чтобы они смогли бежать, исчезающий в Барлоне. потом друзья темного, Ховлгот и тот парень, что испугался Ранда и Мета, женщина, пытавшаяся убить Мета, получеловек возле гуси и короны. Когда Ранд принялся мямлить о снах, даже та его половина, которой хотелось выговориться, почувствовала, как на затылке зашевелились волосы. Ранд, клацнув зубами, прикусил себе язык. Тяжело дыша носом, он... Настороженно наблюдал за Огир, надеясь, что тот подумает, будто Ранду снились просто заурядные кошмары. Свету ведомов, все это звучало словно кошмар, да и у любого такого рассказа начнутся кошмары. Может, Лойл решит, что Рант попросту сходит с ума? — Может быть. — Та Верен, — произнес Лойл. Ранд заморгал. — Что?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 Может длиться неделями или годами. Она может охватить деревню, а то и весь узор целиком. Артур Ястребиное крыло был таверен. Думаю, раз речь зашла об этом, таковым был и Лью Стерин, убийца родичей. Лойл Рокочущий рассмеялся. «Старейшина Хаман гордился бы мной. Он всегда рассказывал нудно». А книги о путешествиях были намного интереснее, но иногда я и впрямь его слушал. — Все это интересно, — сказал Рант, — только я не вижу, как это касается меня. Я пастух, а не второй Артур, Естребиное крыло. Да и Мэтт тут ни при чем, и Перрин. Просто нелепо. А я ничего подобного и не говорил». но я чуть ли не чувствовал, как закручивается узор, просто слушая вашу историю. И к тому же я имею дар. Вы, Таверин, это верно. Вы может быть, ваши друзья тоже. Логир помолчал, задумчиво почесывает переносицу над своим широким носом. Под конец он кивнул, как бы про себя, по-видимому, придя к какому-то решению —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 Не второй, Артур, естребиное крыло, но со временем, по крайней мере, часть мира обретет вокруг вас форму. На подобное не отказался бы посмотреть даже старейшина Хамон. Ранд колебался. Хорошо иметь в дороге еще одного спутника. Из-за того, как ведет себя Мэт, идти с ним все равно, что идти в одиночку. Присутствие Огир рядом было бы для Ранда успокаивающим. Может, Лоэл и Юн, по меркам Огир, но он казался непоколебимым, будто скала, совсем как Тем. И Лоэл бывал во многих краях и знал о других. Ран посмотрел на сидящего Огир, который всем своим видом воплощал терпение, на его широкое лицо. «Вот он сидит тут».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 Я поговорю с вами. Голос Ранда был хриплым. Он прокашлялся и попытался улыбнуться. Если мы встретимся в Тарвалоне, вы сможете показать мне тамошнюю рощу. Они все должны быть живы. Не спошли свет, чтобы они все были живы.